«Встреча в ночи. Если бы можно было выразить это словами, незачем было бы писать это красками». Эдвард Хоппер «Та часть омбры, которую великий Бальбулус предложил в качестве места встречи, должно быть, напоминала ему о детстве». Сланец узнал кое-какие поразительные вещи о его прошлом от стеклянного человечка, который когда-то работал со знаменитым миниатюристом Виоланты. Бальбулус Чепреский вовсе не был сыном видного художника по алибастру, как утверждал, а приходился бастардом одного князя. Бальбулус уже поджидал их с беспокойным видом человека, который знает, что делает что-то нехорошее, но не имеет силы воли отказаться. От старых ям красильщиков, что находились сразу за стеной, исходила вонь, ходили слухи, что в них живет огромная саламандра, которая воняет мочой, в которой красильщики раньше вымачивали полотно. Здесь жили беднейшие из бедных, и Ринальди настороженно оглядывался, в развалочку подходя к Бальбулсу. «Опять ты пьяный!» — прошипел сланец ему на ухо. «Смотри, не обрани меня в эту вонючую жижу!» Ринальди пил уже несколько часов подряд. Черному принцу не понравились ни его песни, ни его игра на лютне. И действительно ли он забрал назад ту деревяшку, которую подбрасывал принцу? — Я подсунул ее другому, стеклянные твои мозги! — огрызнулся он, когда сланец спросил его об этом второй раз. — И отстань от меня, пока я не сломал твою тонкую шейку! — Его налитый кровью взгляд не оставлял сомнений в том, что он с удовольствием исполнит эту угрозу. Асланец уже был научен серьезно относиться к внезапным взрывам гнева Бальдосара Ринальди. Бальбулус, разумеется, тоже ощутил его винное дыхание. Он наморщил лоб и скривил узкие губы. Торчащие скулы, косо посаженные карией глаза в великом Бальбулусе было поровну человеческого и кошачьего — «Вы опоздали!» Его голос был куда менее впечатляющим, чем облик. Ночной воздух был тяжелым от смрада, что поднимался из заброшенных красильных ям, и изящной черной накидке Бальбулуса грозило основательно провонять к моменту возвращения в замок. Сланец разглядел пурпурный рукав под рукавом накидки. Пурпурные улитки были дорогими существами, их требовалось двадцать тысяч для окрашивания одного единственного предмета одежды. Но это было бесспорно ничто по сравнению с ценой золотой руки, что смастерили для Бальбууса, когда Змейглав велел лишить его кисти. По слухам, золотые пальцы обладали такой же подвижностью, как и некогда живые. Золотую кисть изготовил сын раксаны молодой кузнец Ехан. Сланец советовал Орфею поставить в список отмщения и этого юношу. Но в Омбре бытовало мнение, что Сажерук не особо жалует своего пасынка, а куда больше любит своего ученика Фарида — Да и без еха на список отмщения был уже достаточно длинный. «Для меня это большая честь, великий Бальбулус!» Сланец низко поклонился, хотя это трудно было проделать, сидя на плече Ринальди. «Я давний поклонник вашего искусства!» Бальбулус окинул его беглым взглядом и наградил вымученной улыбкой. Господин миниатюрист, пожалуй, не особо ценил поклонение стеклянных человечков, и Сланец решил отныне хвалить только его конкурентов. «Давайте перейдем к делу. Мне надо возвращаться к работе. Моя госпожа заказала книгу ко дню рождения. В ней должны быть изображены все насекомые и дикие цветы, какие только сыщутся в омбре». Бальбулус издал тяжелый, раздраженный вздох. Ему хорошо удавалось так расставлять акценты, будто он действительно рос в имении видного мастера алибастра а не в сиротском доме. Но тонкий слух стеклянного человечка не обманешь». Не трудно было увидеть, что высокородного господина иллюстратора просто пожирало чистолюбие и зависть к каждому маломальски одаренному конкуренту. Считалось, что Бальбулус работает в две руки, потому что его работа пользуется большим спросом. Золотая для рисунка, живая для красок. Однако иллюстратор подозрительно часто щурился. По всей видимости, его глаза ослабели от долгих часов работы при свечах. «А сможет ли волшебный кузнец изготовить и новые глаза? Вот вопрос!» Сланец с трудом подавил ухмылку. «Жуки и дикие цветы! Какое расточительство вашего таланта!» Ринальди охотно прибегал к искусству тонкой лести, когда оно приносило выгоду. «Ну кого это удивит в городе, где ночные разбойники безнаказанно называют себя принцами?» Ах ты! Заноза безуспешной аудиенции у черного принца глубоко сидела в тщеславной плоти Ринальди. Он достал из кармана мешочек с деревяшками и положил его на живую ладонь Бальбулуса. В отличие от грязной лапы Ринальди, те пять пальцев, которые остались в распоряжении иллюстратора, были безупречно ухожены. «Должно быть, это все, что вам необходимо, чтобы быстро выполнить задание. Или нет?» Сланец достал кинжал и надвое разрубил им муху, нарезавшую вокруг него круги. Из-за вони, исходящей из ям, мух здесь было много. Бальбулус посмотрел на него с явным удивлением. Большинство людей считали стеклянных человечков забавными и безвредными, тогда как некоторые из них успешно действовали как воры, шпионы или отравители. Сланец в юности тоже не отвергал возможность такой карьеры. «И большая ли эта книга?» Он вытер кинжал о плечо Бальдасара. «Я надеюсь, работа продвигается спора?» Бальбулус сунул свою золотую руку в мешок и достал одну из деревяшек. Она была с лицом перепела. «Все страницы уже проиллюстрированы», — пробормотал он. «Остались только инициалы, которыми я должен снабдить каждого из этих персонажей. Свои заказы я исполняю пунктуально». Он поднес деревянную фигурку близко к глазам. «Невероятно!» это вырезал? Я еще никогда прежде не видел такую тонкую работу!» «Ну, ваши картинки, я надеюсь, тоже будут походить на образцы!» Сланец сунул кинжал за пояс, почувствовав предостерегающий взгляд Ренальди. Он уже дважды, охотясь за мухами, колол его в затылок. Не то чтобы случайно, следует признаться. «Мой господин ожидает стопроцентного сходства!» — продолжил он. В противном случае он потребует свои деньги назад и краски, которые мы вам поставили. Бальбулус, казалось, взвешивал, заслуживает ли ответа такое безостенчивое сомнение в его искусстве. Он был слишком увлечен собой, чтобы оставить без комментариев подобное святотатство. «Кажется, ты забыл, с кем имеешь дело, стеклянный человечек», — прошипел он. «Я Бальбулус, величайший миниатюрист, какого только видел этот свет». «Если бы вы были так уверены в этом, то вряд ли бы приняли заказ моего господина», — язвительно ответил Сланец. «Что вы еще у него выторговали? Краски, гарантирующие бессмертие?» Лицо Бальбулуса побледнело, как луна. «Бессмертие моего труда!» Ринальди хрюкнул и сплюнул в грязь синеватого цвета под сапогами. «Уже поздно. И здешняя вонь вызывает у меня тошноту». «Повторю еще раз, за что мы платим. Вы начинаете с восходом солнца рисовать отсутствующие инициалы в той же последовательности, какую задает список имен заказчика. Для них вы используете исключительно серые красящие пигменты, которые вам прислали. Наш заказчик особенно подчеркнул это условие. В последнюю очередь вы рисуете сожирука, но его в цвете, в тех красках, в каких его обычно изображают». «Готовую книгу вы принесете сюда через два дня, как только колокол пробьет десятый час ночи». Бальбулус кивал на каждое указание так нетерпеливо, как будто слышал это уже в сотый раз. «Вы имеете дело не с каким-нибудь забывчивым шкалером, но...» Он сунул руку в мешок, который дал ему Ринальди. «Здесь десять деревяшек. Если я правильно помню, я должен написать одиннадцать инициалов». Сланец вонзил в ушную раковину Ринальди свои стеклянные пальцы. «Десять?» — прошипел он. «Свои восемь я предоставил. От тебя требовалось только три. Неужто ты и с этим не справился?» «Деревяшка принца пропала, когда я хотел ее забрать», — проворчал в ответ Ринальди. «Наверное, ее сожрал его поганый медведь». Бальбулус не проявил к их склоке никакого интереса. Одну за другой он доставал из мешочка фигурки и подробно их разглядывал. «Это книга?» — спросил он, не поднимая глаз. «Какую цель преследует ваш господин? Он явно нехорошо настроен против огненного танцора. Но почему без имен? Мои иллюстрации отчетливо покажут, о ком идет речь. И почему серый цвет?» «Откуда я знаю? И почему бы нет?» ответил Ринальди, потирая больное ухо и бросая на сланца убийственные взгляды. «Ответ ведь не имеет для вашей работы большого значения, так?» «Ну, серый — это необычный выбор. Он сильно преуменьшит великолепие моей работы». бальбулу сбросил последний взгляд на деревяшки в своих руках и вернул их на место. «Я должен был вас предупредить». «Серая не обсуждается». Сланец все еще пытался переварить тот факт, что отсутствовала как раз деревяшка с лицом черного принца, лучшего и старейшего друга Сожирука. Принц был такой же важной частью мести Орфея, как жена и дочь Сожирука. О, он бы с удовольствием сейчас снова вынул кинжал и сделал хотя бы небольшой разрез на затылке Ринальди. — А вы сможете нарисовать черного принца без образца? — спросил он. «Он абсолютно обязателен для этой книги!» «Почему?» Бальбуус презрительно наморщил нос. «Титул принца ему дали разбойники с большой дороги и комедианты, и даже Виоланта до сих пор не смогла сподвигнуть меня его написать. Достаточно плохо уже то, что я вынужден буду увековечить перепела. Я сказал ей, вы хотите, чтобы я вошел в историю искусства как разбойничий художник? Но так уж и быть!» Раз эта книга не предназначена для библиотеки госпожи, я нарисую этого якобы принца. Насколько мне позволит художественная свобода. Виоланта очень полагается на его советы. Возможно, у них даже был роман. Я пару раз встречал его в замке. Но, признаюсь, я лучше помню внешность его медведя, нежели самого принца. Но такие черномазые лица, как у него, не очень-то отличишь одно от другого. Разве не так?» Ринальди одарил иллюстратора заговорщической улыбкой. «Действительно». Бальбулус издал нервный смешок, хотя ему было неприятно обнаружить единодушие с таким человеком, как Ринальди. Орфей тоже много воображал о своей бледной коже. сланцу это было поистине удивительно. Сам-то он уж точно был рад, что его лицо не похоже на плесневелый сыр. «Что же касается других красок...» Бальбулус бросил вожделеющий взгляд на заплечный мешок «Ринальди». «Я уже израсходовал большую часть пигментов из тех, что вы приносили в прошлый раз. Вы обещали, что я получу больше, когда работа продвинется». Ринальди с покровительственной миной полез в заплечный мешок и извлек несколько маленьких конвертов. Бальбулус принял их из его рук почти благоговейно. «О, да», — шептал он, — «зеленая земля! Она незаменима для изображения человеческой плоти!» Медная лазурь и желто-коричневая сиена, солнечно-желтый, пурпур. Он нежно ощупывал бумагу, в которой были запакованы красители, хотя она была такая же грязная, как все, что исходило из карманов и заплечного мешка ренальди Есть много богов в переулках Омбры, но тот бог, которому поклонялся Бальбулус, имел, в этом сланец нисколько не сомневался, конечности из ляпис лазури и кровь из кошенильной тли». Миниатюрист погрузил конверты в карманы накидки с осторожностью, с какой обращаются с вещами, в равной степени ценными и опасными. «Эти красители гораздо ярче, чем все, что я использовал до сих пор. А уж виоланта, поверьте мне, не экономит, когда покупает пигменты. Могу ли я спросить, откуда они у вас?» Бальбулус старался не выдать волнения в своем голосе, но невозможно было не заметить, как сильно его интересует «Ответ». «Вы в самом деле хотите знать?» — спросил Сланец со злой улыбкой. Орфей не спал несколько ночей после того, как вернулся из леса со своей добычей. бальбулу помотал головой. «Нет! Нет, ты прав, стеклянный человечек! Лучше не знать!» Он бросил беглый взгляд на стену позади себя. Казалось, будто вонь, доходившая сюда из красильных ям, напоминала ему обо всем темном, что таилось в этом мире. Временами Бальбулус впускал эту тьму в свои красивые картины. Большое искусство должно показывать и свет, и тень, а он все же был большой художник. Бальбулус в последний раз ощупал золотыми пальцами карман, в который упрятал пигменты, и приготовился уйти, но напоследок обернулся. — Заказчик этой книги... — Бальбулус доверительно понизил голос. — Это ведь Орфей, не так ли? «Двоеглазый», как мы его все втайне называли, когда он был фаворитом Змееглава. Он уже и тогда был весьма злопамятным и человек, который отнял у огненного танцора все, что тот любил. Это описание странным образом напоминает мне его. Если я прав, то не придется ли ему по нраву, если я включу в книгу и его собственное изображение? Многие из моих заказчиков хотели этого. Портрет где-нибудь на полях — но инициала при нем не должно быть». «Верно», — сказал Ринальди, пожав плечами. «Почему бы и нет? Он тщеславен, если признаться. Не каждому повезло, как мне, быть свободным от этого порока». Ринальди что, потерял разум? Орфей внятно запретил упоминать его имя. Сланец забыл всю осторожность и снова пробуравил Ринальди ухо пальцами но тот на сей раз так жестко стиснул его в ответ, что стеклянному человечку послышался хруст собственных ребер. «С другой стороны», — сказал Ринальди, беспощадно засовывая стеклянного человечка в карман накидки так, что тот уткнулся подбородком в собственные колени. «Может, лучше ему остаться неузнанным, но вы могли бы нарисовать в книге меня». Ответ Бальбулуса прозвучал неразборчиво. Ночь давно поглотила меня миниатюриста, когда грязная рука Ринальди снова выудила сланца из не грязного кармана. Он отшвырнул его, словно гнилой фрукт, в вонючую грязь и посмотрел на него сверху, как на жука, которого мог бы без труда растоптать. — Орфей не должен ничего узнать о недостающей деревяшке. Ты меня понял, осколок? — Само... само собой, — выдавил тот... «Вот и хорошо!» — Ринальди одарил его противной улыбкой. «Я просто хотел это прояснить!» И он зашагал прочь, все еще слегка в развалочку. Сланец так и остался стоять в грязи. В какой-то момент ему почудилось, что он слышит фырканье саламандры в ближних ямах. Отдать его в спутники тому, с кем ему приходилось бояться за свою жизнь и за свои стеклянные конечности — И это была награда за ту верность, которую он питал корфею и за преданность, с которой он всегда поддерживал его темные планы. Сланцу потребовались часы на то, чтобы добраться до постоялого двора, где Ринальди давно храпел поверх медвежьей шкуры. В течение нескольких долгих мгновений стеклянный человечек испытывал сильное искушение собрать вещи и в одиночку пуститься назад в Грюнико. Но это означало бы, что книгу Орфею принесет Ринальди — «Нет, так легко Ринальди от него не отделается», — Сланец положил руку на свой нож перед тем, как влезть в чулок, в котором он «ночевал».